Глава пятая. Вещество. 7 часов 31 минута. В этом доме турецкие ремонтники буквально месяц назад успели наладить из рисованной граффити разбитый лифт, иначе добираться до двадцатого этажа было бы довольно утомительно. Впрочем, пару раз по ходу пути кабина тряслась так, что Калашников мысленно приготовился к полету вниз, однако все обошлось.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 Я приношу извинения, доктор, но меня никто не потрудился поставить в известность. Огорченно заметил Калашников, массируя помятую медвежьими рукопожатием кисть. Даже имя покойного сказали только в машине, пока мы ехали сюда. Отчего такая секретность? Понятно, что чем меньше народу в курсе ситуации, тем лучше, но все равно максимум через час обязательно рисуется камеры от всех телеканалов. Надеюсь, вам уже удалось выяснить, что именно случилось с нашей... э Жертвой. Склифосовский неожиданно злорадно ухмыльнулся.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 Из-под заломленной фуражки выбивался рыжий чуб, но с формы картофелин чувствительно вздрагивал ноздрями, ощутив неприятный запах паленой кошки. Лихо в Калашникова, парень рявкнул так, что один из медэкспертов выронил пробирку. Здравия желаю, Ваше Высокоблагородие! Казачий унтер-офицер Сергей Малинин считался в учреждении на хорошем счету ввиду редкой исполнительности, хотя на субъективный взгляд Калашникова был туп, как бааб. Именно ему он и позвонил первым делом, как только шеф скрылся за дверью. «Опросил соседей, Серег?» — лениво просил Алексей. «Так точно!» — Маленин преданно смотрел в глаза начальству. Калашников заранее знал результат, чувствовал, что сенсации в расследовании не предвидится. «Со свидетелем в таких делах всегда большая проблема, но надо соблюсти про форму. Кто-нибудь хоть что-нибудь слышал? Никак нет. Почему?»